Эпилог. Ваше Величество, восхождение уже через три месяца, а еще 50-летний юбилей коронации, возвращение магии, возрождение Эстерхольда, единение с Розой необходимо утвердить программу мероприятий. Перечень гостей и. Стоп, Рут! Я устало потерла глаза. Мне сейчас не до этого. Сначала надо с Сатиэль разобраться. Да. — захихикала Рута. — Дочка пошла по стопам матери, бедный нергал. Меня больше Дейрон волнует. Сына он мне не простит. Это точно, но боги, кто бы знал! Действительно, кто бы знал 50 лет назад, что все выйдет именно так. Как дед и предсказывал, без бунта не обошлось, даже двух. Первый случился через полтора месяца. Знать, почувствовав, что теряет позиции, попыталась вернуть власть и уничтожить меня. Но им не повезло. Во-первых, мы ждали чего-то подобного и следили за особо активными. А во-вторых, когда тебя охраняет сам мир, то шансов у заговорщиков практически нет. Был показательный суд. 26 аристократов, лично участвовавших в заговоре, Еще с полсотни их доверенных лиц и столько же наемников, и подкупленных слуг и стражников, всего полторы сотни ольдейхаров. Естественно, казнили не всех. Преступление каждого рассматривалось отдельно. Кто-то отделался ссылкой и штрафом, кто-то каторгой, кто-то стиранием личности, а двенадцать самых рьяных пришлось все-таки казнить. Не могу сказать, что мне это доставило удовольствие, но зато меня наконец-то стали воспринимать серьезно, и клятву вассальную я все-таки приняла, так, чтобы искушений было поменьше. А вот второй бунт случился аж двенадцать лет спустя, когда мне казалось, что все наконец-то стабилизировалось, и всему виной оказалась вернувшаяся магия. Народ посчитал, что теперь-то ему не нужны и правители, и аристократы, и новоявленные маги попытались захватить власть. Здесь тоже не обошлось без казни. Правда, вывели на помост всего пятерых, остальным хватило лишиться магии. Полностью. Зато теперь тишь да гладь. За прошедшие годы природа полностью восстановилась, и Эстерхольд радует зелеными лугами и голубыми реками. Магия заструилась по венам жителей и мира. Пришлось срочно организовывать ведомство магии, и руководить им стал Эсса Картен. Да-да, вампир быстро смекнул, что здесь у него больше шансов, и сам предложил свои услуги. А я не стала отказываться. Все равно среди Ольдейхаров пока сильных магов мало, а вампир воспитает достойного преемника. Он уже присмотрел смышленого паренька. Сына Аврея Орд Осмильда, кстати. Ребенок у него появился сразу, как только магии вокруг стало достаточно. Оказывается, одной из проблем деторождения Ольдой Харов как раз и было то, что младенцам в утробе матери не хватало магии. Проклятие рода Мирдрахейт убивало их. После снятия проклятия магов народилось уже в первый год пару сотен. Пришлось срочно строить школы и академию, Ректором стал Даровуле, и я ни разу не пожалела об этом. Оборотень Рьяно следил не только за учебным процессом, но и чтобы не было издевательств. Сперва я, правда, хотела попросить Софиора стать ректором, но он отказался, предпочел занять должность помощника. Эти трое, кстати, стали не единственными, кого я притащила в Эстерхольд. Рут и Хашет не отказались переехать. «Рута заняла место моей помощницы, а Хашет стала помощницей Киртана. А вот секретари у нас обоих и Хары. У меня остался старый секретарь царя». Дейр быстро принес клятву верности и служит на совесть. И Киру он же подобрал сообразительного ледяного. Кир, кстати, взял на себя контрразведку, да и тайную полицию тоже. Консортом его долго не хотели признавать, да только куда им деваться приняли. Поволновались, но смирились. Сейчас даже уважают. Нарадоваться не могут. Эрлин с Асмином, кстати, предпочли остаться, так сказать, под руководством нашего лидера и в его ведомстве. Оль Дейхаров еще побаиваются в розе. А оба смеска вопросов не вызывают. Им проще всего налаживать связи и вербовать агентов. Зато Керт занялся дипломатией возглавил новое ведомство, сам набрал себе помощников, кое-кого из академии перетащил, постарался, чтобы от каждого мира и народа был представитель. Шейлида с Грейвом тоже переехали. Девушка возглавила открывшуюся больницу, а Грейв стал капитаном отряда боевых магов. И даже Элиаса переехала со своими девочками. Хотя тут скорее дело в эскортене, чем в желании осваивать новый мир. Они поженились аж через двадцать лет, но все-таки. Так что все сложилось как нельзя лучше. Кроме одного. Через восемь лет у нас с Киром родилась старшая дочь. Атриэль. Настоящая Ольдейхара и хранительница. Сильная, умная, уравновешенная. Будущая правительница. Она окончила сначала школу здесь, на Эстерхольде, а потом академию, а после еще и в Иоле отметилась. Ректор от нее наревелся, кстати. Силы немеренно, а воспитание подкачало, как он все время бурчал. Наша девочка умудрилась повторить мои подвиги по воспитанию как учеников, так и преподавателей. Только в отличие от меня, с наследницей целого мира старались все-таки дружить. Сейчас ей 42, и она под руководством папочки осваивает работу контрразведки. Мы с дедом ей намекаем, что неплохо бы с женихом обзавестись, но она лишь отмахивается. Впрочем, мы все знаем, на кого она положила глаз. Керт Рент – наш демон. Он, правда, сопротивляется, ему неловко перед нами, но дочь настроена серьезно. Эрлина мы пристроили еще двадцать лет назад. Он вполне ожидаемо женился на Химиринель. Столько лет любил, а рассказать о чувствах боялся. А вот Асмин сделал предложение Рути сразу после того, как мы с Киртаном поженились. Хэшет, правда, до сих пор одна, но вроде не сильно по этому поводу страдает. Поклонников у нее много, выбирает, но сердце никто не затронул. Зато Даро Ле за 50 лет успел не только жениться и не на ком-нибудь, а на самой Асвене Орд Зейнрод, отчего все в шоке были но и наплодить аж шестерых детей. А у нас пока трое. Армеэль, через семь лет еще одна дочка, Сатиэль, и спустя десять сын Белиор. И если с Армиэль и Белиором проблем нет, то Сатиэль умудрилась стать парой сына Дейрона. Да-да, вот такие шутки-мироздания. Дейрон все-таки женился на Каталине, правда, счастье ей это так и не принесло. Он, конечно, стал воздержаннее, но любовницы у него время от времени появлялись, а саму Каталину дальше управление дворцом не допускали. Через четыре года у них родился сын Нергал, очаровательный парень, кстати, лучше папаши, такой серьезный мальчуган. Вот ему-то не повезло, Сатиэль оказалась его парой, но в лучших традициях нашей семьи мотает ему нервы. Хотя никуда она не денется. Думаю, свадьбу сыграем в ближайшем году. Правда, ее очередной финт стоил нам с отцом нескольких седых волос. Это же надо было додуматься, сбежать корком. Ну ничего, вот нергал ее и выловит. А вообще я безумно счастлива. Хоть память ко мне так и не вернулась. Да и не хочу я уже этого. В свое время был найден тайник Венарта, где помимо хранившихся ключей от остальных миров, был найден его дневник. Так, после его прочтения я три дня ревела, никто успокоить не мог. Там было описано все, начиная от опытов по созданию смесков до пыток, используемых для подавления воли хранителя. Но теперь это все в прошлом, а в настоящем у меня любимый муж, дети, семья, друзья и целый мир, который подвластен малейшему желанию. Я многое пережила во имя будущего, и теперь оно пришло, мое прекрасное, счастливое время. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.